14. Надо выезжать раньше. Я выскочил из машины, сразу взяв на мушку главную цель гранатомётчика. Обстрел из автомата в стёкла машины выдержит в течение какого-то времени. А вот выстрел прямой наводкой из реактивного гранатомёта Это уже совсем другая песня. Парень успел сообразить, что подставляется, но не успел понять, что с этим делать. Он повернулся, взяв на прицел меня. Я выстрелил, пуля пробила ему грудь, оттуда плеснул фонтанчик крови. Парень с криком повалился вперёд. Гранатомёт скатился по стеклу и остался на капоте. Кровь полилась по стекло. Застрекотали автоматы. Я пригнулся, прячась за бронированной машиной. прячась за своим клиентом. М да. Вот он тот случай, о котором говорил Делун. Прекрасная оказия отработать зеркало зла. Однако шанс будет ровно один. Если сразу не получится, я об этом скорее всего уже не узнаю. Альтернатив-то сколько? В данный момент я один против, кажется, десятка вооружённых людей. Машины сопровождения с бойцами остались позади. Звуки выстрела в переделе, некоторые начали призрежаться. Сейчас или никогда. Паук. Я взлетел на десяток метров, щелчком перевёл пистолет в автоматический режим и открыл огонь. Парни бросились в рассыпную, некоторые скрылись за микроавтобусом. Двоих мне удалось скосить. Четверо прицелились в меня, пока я меняла боему. Я закрыл глаза. Сейчас или никогда. Зеркало зла. Руки быстро делали своё дело. Внизу загрохотали выстрелы. Чувство было такое, словно я вдохнул и выдохнул направленное на меня зло без остатка. Обоиму стало на место. Я открыл глаза. Трое стрелявших лежали растерзанные собственными пулями. Один мешал просеф автомат. Из красного седана вышли трое парней в тёмных очках. Они быстро подготовили оружие к стрельбе. Я перевёл пистолет на них. Выстрел застал меня врасплох. Били из-за микроавтобуса. В левое плечо, как будто оса ужалила. Пуля прошла по касательной, больше обожгла, чем ранила, и будто перебила удерживавшую меня нить. Я начал падать. Тут же применил крылья ветра. Изменил траекторию, понёсся к микроавтобусу. По мне стреляли. Но парней явно было маловато опыта в стрельбе по летящие мишени. В цель не попала ни одна пуля. До крыши микроавтобуса я долетел за секунду, сложил крылья, перекатился и выйдя из переката на колено, направил пистолет вниз. На меня смотрели широко раскрытые глаза. Я недолго думая, загнал между ними пулю. Второй боевику успел скинуть автомат. Я прострелил ему глотку и грудь. Он падая прострочил очередью бок микроавтобуса. С третьим мы могли убить друг друга. Но тут, видимо, водитель, оставшийся за рулем микроавтобуса, заволновался и рванул с места. Я покатился по крыше, выстрелил в никуда. Так же в никуда улетела пуля третьего. Её полз с крыши. Тот же применил по указ, чтобы сделать падение контролируемым. В результате удачно приземлился на ноги прямо перед третьим. Удар ногой, автомат вылетел у него из рук. Ещё удар с разворота, и безоружный парень с криком упал на асфальт. За спиной разверзлось что-то, как будто открылся портал в космос, пустота, высасывающая душу. Знакомое ощущение. И дракон взволновался. Как это тогда на заводе, он рванулся в сторону, и моё тело последовало за ним. Я упал, откатился на пару метров и только тогда услышал взрыв. Меня подтолкнуло горячей волной. Кто-то подобрал гранатомёт. Скачив, я вдруг осознал, что стою в двух десятках метров от нашей машины. Её могли взорвать уже 40 раз. Могли обстрелять, вскрыть, сделать всё что угодно, но не сделали. Нападающие забыли про машину, сразу же как только её покинул я. И меня вдруг обожгло пониманием: их целью был не Юн. Эти люди пришли за мной. Рёв приближающихся автомобилей заставил меня посмотреть в сторону. Парни, выскочившие из красного седана, один из которых держал гранатомёт, обернулись тоже и прыснули в разные стороны. Гранатомётчик не успел Видимо, сегодня гранатомёт приносил своим владельцам одни несчастья. Его сбил чёрный микроавтобус, переехал передним колесом и остановился. Двери раскрылись, наружу высыпали бойцы клана Джо, вооружённые до зубов. На той части фронта началась Третья мировая. Я похромал к нашей машине выяснить, как там дела. Всё-таки обстреляли не слабо. Но дойти не успел. Надо мной как будто мелькнула красная тень, и я бросился на землю раньше, чем дракон забил тревогу. Откатился, вскочил на ноги. Передо мной стоял ниндзя, прямо как в чёртовых фильмах. С ног до головы в глухом обтягивающем костюме, только не чёрном, а красном. Маска, или уместнее назвать это балаклавой, тоже была красной. Рот и нос закрыты тканью, только узкая прорезь для глаз и все. Даже на руках были перчатки, разумеется, красные. В цирк туда, сказал я, показав пистолетом направление. Дорога, ошибся, друг. Нинди в ответ молча сделал два быстрых удара по воздуху. Я не успел сообразить, чем дело пахнет, не увидел даже присловутых лучей. Пистолет просто вышибло у меня из руки. А в грудь как будто на ковални врезалась, и я повалился на спину. Твою мать. Только этого мне ещё не хватало. Один на один со сбранником духа, к тому же, кажется, прекрасно подготовленным. Если бы сейчас рядом оказался Делун, но рядом был только Юн, а он, хвала богам, тихо лежал в машине. Если, конечно, вообще был жив. Пули запросто могли быть бронебойными. Подготовились, ребята, судя по всему. Отлично. Я перевернулся через голову. Это была, пожалуй, одна из моих коронок не падать туда, куда тебя уронили. Перевернулся, оказался на ногах. Только ниндзи, как выяснилось, был ещё быстрее. Став на ноги, я сразу встретил его взгляд. Блокировал его удар, загнался не в силу противника. Сила там, пожалуй, не больше, чем у меня, однако со скоростью всё обстояло куда печальнее. Первую дар оказался скорее обманкой. Нинзе левой рукой ударил меня в лицо, по горло, в грудь, дабел жевот с разворота, снова заставив отступать. Я отшатнулся, нанес удар по воздуху, применив технику длинной руки. Нинзе повернулся боком, пропуская удар мимо, а потом он словно превратился в вал и лоскут ткани, пролетел по воздуху, и мне пришлось резко нырять вниз, чтобы нога в красном ботинке Не сделало меня жертвой дантистов. Кажется, я перешел все допустимые границы в плане скорости. Мысль не работала вообще, остались только инстинкты, вбитые в режим умения, допарение драконов в темноте. Я блокировал удар за ударом, сам бил в ответ, но ни один мой удар не достигал цели. Красный ниндзя, казалось, вообще не имел костей. Он изгибался на немыслимые амплитуды. как будто поставил себе цель не дать мне даже коснуться его где-то далеко гремели выстрелы кто-то кричал мне показалось показалось ли будто я вижу пулю пролетевшую между мной и моим соперником но не могли же мы двигаться с такой скоростью или могли от очередного удара я не мог уклониться не успел бы заблокировать я машинально использовал технику зеркало зла Применить ее получилось еще проще, чем в прошлый раз. Кулак Нинзя врезался мне в лицо, то есть должен был врезаться. Я шагнул вперед, не чувствуя сопротивления, а Нинзя полна спина. Я рванул изо спины половинки палки. Одно я почти зацепил Красного, он успел откатиться. Палка стукнула по асфальту. Нинзя скочил. Я первым перешел в атаку. Не этот раз не позволяю врагу сократить дистанцию. Мне без труда удалось войти в прежний ритм, набрать нужную скорость. Но теперь у меня было оружие, и ниндзя пришлось туговато. Бить меня он не мог, блокировать удар палки, остаться без рук, перехватить палку я ему не позволял. Сейчас скоростями мы не уступали друг другу. Но я опять забыл о техниках. Проклятье. Хорошо хоть вовремя заметил, почувствовал, как Сгущается воздух, и отпрыгнул в сторону. Теперь сумел видеть и тусклый и красноватый луч. Нинзя зателиво взмахнул руками, и я увидел целую путину таких лучей. Она полетела ко мне. Выяснить, что это такое, я не хотел. Подействует ли на это зеркало зла, не знал. Да и хватит ли у меня сил на ещё одно зеркало? Судя по тому, как грустно смотрел на меня дракон из темноты, Сила у нас оставалась на донышке. Эту батарейку мне ещё предстояло раскачивать. Предстояло хотя бы научиться как-то чувствовать её заряд. Я подбросил палки в воздух, скинул пиджак, швырнул его валу по паутине, поймал палки. Сделал всё это даже не задумываясь. Уйти с траектории паутины мне не позволяла профессиональная гордость. Дальше на пути стоял раскороченный автомобиль с юном внутри. Пиджак на мгновение повис, будто вязнув в валы паутине, потом странным образом скорчился, смелся и упал, исчезла и паутина. Я швырнул палку в лицо ниндзя, сам помчался следом за ней. Предполагалось, что ниндзя придётся уклониться, и этого мгновения мне хватит, чтобы провести атаку. Однако вышло иначе. Нинзя бросился навстречу, поймал палку левой рукой, повернулся вокруг своей оси и выбросил правую руку вперёд. Ещё одна наковальня врезалась мне в грудь. Я, застонав, упал на спину, прокатился по инерции с полметра по асфальту, превращая в ничто рубашку и брюки. Я не успел даже дёрнуться. На грудь мне наступила нога в высоком красном ботинке. Правая рука поднялась так, будто ниндзя Собирался выдать мне пощечину, однако речь шла не о пощечине, что стало очевидно, как только в руке у парня появился дзянь, традиционный китайский меч с иероглифом птица на навершие. Ах ты сука! Выдохнул по-русски я. Половина палки все еще оставалась у меня в руке, и я ударил Нинзи по колену. Показалось, что слышу, как он зашипел от боли. Нога подломилась. И ниндзя упал на меня коленом. У меня в голове мелькнуло, что что-то здесь не то. Что-то с этим парнем не так. Но закончить мысль я не успел. Вторым ударом я мог бы разбить ему рожу, но пришлось вспомнить о мече. Клинок уже летел мне в голову. Однако ракурс был не самым удачным. Я заблокировал удар, просто подставив ладонь под запястье врага. На мгновение мы замерли, глядя друг другу в глаза. Потом ниндзя прыгнул назад. Как ему удалось прыгнуть из такого положения, да ещё в прыжке сделать сальто, осталось загадкой. По части тренированности мне до этого психа было как до «да Китая пешком, как бы загадочно ни звучало в Китае это выражение. Ниндзя скинул было меч, но тут послышался могучий рык, уже знакомый мне по недавнему визиту на завод. Это ривел бронетранспортёр. На перекрёсток подтянулась тяжёлая артиллерия, в количестве много немало. Неньзя оценил перспективы драки со взводом вооружённых профессионалов, с сожалением посмотрел на меня, прыгнул в сторону и исчез. Автоматы грянули, пули прошили воздух. Стрельба продолжалась секунд 10. Потом кто-то дал команду прекратить огонь. Всё закончилось. Я поднялся, кашляя. У груди после двух таких мощных ударов что-то неприятно болело. Подобрал вторую половину палки, отыскал пистолет. Плей! Дверь покорёженной машины открылась. Наружу высунулся юн. С тобой всё в порядке? Вот поэтому, прохрипел я. Надо всегда выезжать раньше. Чего смотришь? Вызывай нам другую машину.